Глава пятнадцатая. Так победим. Черномор гоголем расхаживал по разрушенному залу. «Все пропало», — прошептала Василиса. «Ну что?» — злорадно усмехнулся Черномор. «Пролетели пташки!» Но еще не все пташки вышли из игры. Сбитая ракета кое-как, а все же добралась до замка. Люк распахнулся, первым из него выскочил Иван с огромным разводным ключом в руках. За ним торопился волк с лопатой. Ей он перед этим уголь в топку бросал. «Василиса!» — крикнул забравшийся в окно Иван. «Сейчас я тебя спасу! Ваня!» — обрадовалась царевна. Ее любимый побежал на Черномора, замахнувшись разводным ключом. «Ну что, попался злодей?» — грозно крикнул Иван. Черномор поднял руку, из кончиков пальцев вылетела молния, ударила в грудь героя, и тот превратился в статую. «Ваня!» — в отчаянии крикнул Василиса. Но что она могла сделать, если даже рукой из-за веревок пошевелить не получалось? «Ты что творишь, артист?» Волк бросился на помощь другу. Но и серого колдун тоже заколдовал. Черномор довольно посмотрел на получившуюся композицию. Герои стояли, замахнувшись один ключом, а другой лопатой. Символ труда и самоотверженности. «Хух!» — облегченно выдохнул злодей. «Хе-хе-хей!» ха, -ха, ха смех поднял его над полом. «Я! Только я!» Царевна какое-то мгновение смотрела на него ненавидящим взглядом. Ну что же, если никто с ним не справился, тогда она сама попробует. Это нечестно, не по правилам, воскликнула Василиса. Немедленно расколдуйте моего мужа. Расколдовать. Черномор подлетел к статуям и с притворной жалостью на них посмотрел. А я не умею, и не выдержав захохотал. Нет у тебя больше мужа. «Нет, таких издевательств царевна не потерпит». Она сделала глубокий вдох и вдруг нежным голосом заговорила. «Я не понимаю. Вы же были таким интересным, таким добрым. Вы не могли так измениться в одно мгновение?» «Что?» — Черномор подлетел к ней. «Я не мог измениться?» «Не могли». — покачала головой царевна. — И злые дела делать не можете, я уверена. Все, что вы делали до сих пор, это не злые дела, Она замялась в поиске подходящего слова. Наина, непонимающе смотрела на царевну. — Это вообще ерунда какая-то, — продолжала Василиса. — Мальчишество! — Мальчишество! — разозлился Черномор. «Пусть кто-нибудь посмеет попросить меня сделать что-нибудь доброе! Я назло ему тут же сделаю наоборот! Это будет ужасно!» Последние слова он прорычал, нависая над царевной. «Нет, я не верю», — отвела она хитрый взгляд. «Вы меня опять обманываете!» Черномор взвыл от бешенства. «Ну и ладно, пожалуйста!» Как будто обиженно заговорила Василиса, она быстро придумала, чтобы такое приказать колдуну. Тогда ни в коем случае не развязывайте меня, потому что причина не придумывалась. Да она Черномору была и не нужна. Он ткнул пальцем в веревки и через мгновение Василиса была свободна. От убедилась, веселился злодей. Под восторженным взглядом наины Василиса вскочила и с театральным возмущением топнула ногой. «Злой, злой Черномор, вы никого не любите!» «Да я терпеть всех не могу!» — подтвердил колдун. Даже себя!» «Только не нужно мне ничего доказывать!» С дрожью в голосе произнесла Василиса. «Прошу вас, не вздумайте, к примеру, на зло мне ударить себя по голове!» Она поискала вокруг себя подходящий предмет. «Этим стулом». И она показала на кресло, к которому была только что привязана. «Голупая девчонка!» — уревкнул Черномор. «Я же предупреждал тебя ни одного доброго дела! Вот мой принцип!» Ковдун схватил стул. «Не надо!» — подалась вперед Наина, но брат не услышал ее Стул взлетел в воздух, и рухнул чародею на голову. Борода оторвалась. Наина превратилась в летучую мышь, Иван с волком расколдовались. Черномор не удержался на ногах и плюхнулся на пол. Он хлопал глазами оглядывался, пытаясь понять, где он и что тут делает. «Я... я ничего не помню», — пробормотал он, поглаживая себя по пострадавшей лысине. Отвечать ему никто не торопился. Все были заняты своими переживаниями. «Вань, а что это было?» – прошептал волк. «Он-то пока был статуей, ничего не видел». Но другу сейчас было не до него. Он шел к любимой. «Василиса!» «Иван!» Царевна раскрыла объятия. «А я знаешь, что подумал? У нас как-то скучно стало последнее время. Неинтересно?» «Да». согласилась Василиса. «Конечно. Давай в гости кого-нибудь позовем», — с улыбкой предложил царевич. «Ну, можно», — хмыкнула Василиса. «Это называется открытая внешняя политика». Тут Иван споткнулся о бороду и упал. Это она с Черномора свалилась и теперь валялась никому не нужная. Ждала, когда с ней кто-нибудь встретится. Попался Иван. Он с удивлением поднял бороду. «Ваня!» Ахнула Василиса. «Не трогай! Это зло!» Но было поздно. По бороде пробежали искры, и она приросла к подбородку нашего героя. Наина снова превратилась из летучей мыши в девушку в розовой пижамке и ликующе захлопала в ладоши. Ивана же как подменили. Лицо его нахмурилось, стало некрасивым, на голове появилась каска пожарного, на плечах Красный плащ. Новоявленный злодей взлетел. Черномор с изумлением смотрел на все эти преобразования. Он-то их впервые видел со стороны. Неужели все так происходило и с ним? Неужели все это так ужасно? Иван уставился на артиста и прогремел. — Ага! Вот кто украл мою жену! — Ну, погоди! Сейчас я из тебя... «Бранспойт сделаю!» Ванечка очень хотел стать пожарным, тушить пожары, спасать людей. А самым любимым для него в этом деле был «Бранспойт» — специальная насадка на шланг. Она нужна, чтобы струя воды била дальше и четче. И сделал бы Ваня из Черномора не только «Бранспойт», но и котлету с рисом. Но тут... Подоспела Василиса. Она стукнула любимого метлой по голове. Удар пришелся по каске. Получилось звонко. А главный результат. Борода отвалилась. Ваня перестал изображать из себя бабочку. Наина снова стала летучей мышью. — Ну, сколько можно? — простонала ведьмочка. — Извини, Иван, — твердо произнесла царевна. — Ну, так нужно было. Иван сел, потрогал голову, огляделся. На него испуганно смотрел черномор. Иван улыбнулся. «Извините», — робко произнес он. «Не представился. Иван». И протянул руку. «Почему он так поступил? Ну как же!» Борода не только превращала своего обладателя в злодея, но и давала дар забвения, стоило ее лишиться. Вот Иван все и забыл. Он даже не помнил, что кто-то похитил его жену. «Черномор». Артист с облегчением пожал протянутую руку. «А вы кто?» – спросил Иван. «Я? Никто», – быстро отозвался Черномор. «Обыкновенный прохожий». А -а -а", протянул Иван, силясь что-то понять. Но нет, ускользнула мысль. «А то мне показалось, что я вас знаю». «Нет». Замотал головой Черномор. Все-таки он был неплохой артист. Мог сыграть убедительно. «Я мимо проходил. И вот отдохнуть присел. Сейчас пойду дальше проходить». Это хорошо, что Ваня все забыл. А то ведь у него рука тяжелая. А артист ни в чем не виноват. Артиста обидеть каждый может. Вот так и закончилась история с похищением. Наши герои забрались в ракету и полетели Домой